Глава 5. Для того, чтобы лучше представить административный блок, вообразите большой-пребольшой большой сыр с дырками. Разве что цвет сыра не желтый, а кирпично-оранжевый. А размер дырок такой, что человек запросто, не пригибаясь, может проникать из одной комнаты в другую. Нет дверей, разделяющих одного сотрудника от другого. Лабиринт устроен таким образом, что, скажем, дойти до чиновника продовольственного сектора можно только пройдя через чиновников смежных отделов и т.д. Старейшины были не дураки, выстроив систему подобным образом. Любые коммуникации могут привести к открытиям, а значит больше точек соприкосновения. Вот и сейчас Паркеру пришлось выныривать из одного коридора в другой, чтобы прийти к мэру. Он невольно почувствовал себя благородной крысой. Той самой, что почитается как одно из самых адаптивных животных. Люди прошлой эпохи клеймили их, считая злом, перемочиками заболеваний. И что же случилось? Где эти люди? Осели вместе с ядерной пылью на пустоши из мертвых городов. А крысы? Крысы все так же знают свое место и адаптируются. Выходят, они оказались умнее. Кабинет мэра, как и все предметы интерьера в нем, был округлой формы. Овальный стол, за которым сам мэр работал стоя, гамак, покачивающийся на вытянутых тросах, и стена из стеллажей, напоминающих форму пуль или бутылок воды. Как посмотреть? — Что привело вас ко мне? — не отрываясь от экрана монитора, спросил мэр. Паркер все никак не мог привыкнуть к его внешности. Это был редкий вид альбиноса с совершенно белоснежными волосами и бровями. Лицо этого мужчины было будто припорошено снегом, а серо-голубые глаза напоминали плавающие льдинки. В отсеке знаний пропажа книг. Голубые льдинки встретились с глазами Паркера. Выяснили, сколько книг пропало. Паркер осторожно прошел в кабинет, стараясь не наступать на ковер, напоминающий разложенные высохшие водоросли. Сложно сказать, может, 20 или 30. Кто знает, как плотно стояли корешок корешку эти редкие книги. И я давно вам говорил, что мы всегда можем установить видеоаппаратуру. Исключено. Позвольте, я закончу. Напряжение уже разлилось по комнате. Я помню вашу позицию насчет полной свободы, но небольшой контроль в местах особой важности позволит нам... Позволит что? «Паркер, прошлое тоталитарное государство начинали с компромиссов. Шаг в сторону от этики, еще шаг, еще. И все мы знаем историю, что бывает дальше. Но наш случай другой, мы можем сделать это аккуратно. Я бы на вашем месте прекратил этот разговор». «Вы не на моем месте», — теряя терпение, отрезал Паркер. «Это я слежу за порядком и прошу лишь о базовых вещах». Вы же знаете, что сейчас со страшниками плохо. Нас мало. Это решаю не я, а генетический тест. Да, но это не меняет сути. Рук не хватает. Мэр пожал плечами. Мне остается только повторить. Решаю не я. И что же прикажете делать? Паркер раздраженно подергал за нитки гамака. Найти вора и выяснить причину. Паркер уже было вышел из кабинета, как вслед ему были брошены слова. На этой неделе у нас три исключения. Страж разглядывал стоптанные кроссовки. Вышлите их дела. Покинув кабинет, он, стиснув зубы, шел обратно к лабиринту. Ему меньше всего хотелось заниматься высылкой детей. С этой частью уклада он никак не мог смириться. Откуда взялись эти три попытки и почему сразу нужно высылать детей, не нашедших себе места? Паркер решил проведать своего отошедшего отдел наставника, который когда-то ввел его в тонкости профессии. Крыло наставников было не по пути, но оно того стоило. Кто, если не наставник, подскажет, что делать? Пропажа книг и вот еще этот неуклонный рост исключенных детей. Почему? Раньше было не больше одного исключения за полгода, а сейчас три и за какой-то месяц. Паркер плюнул под ноги и, ускорив шаг, пошел в крыло наставников.